Глава 47. Тренировка назначена на 5 вечера, поэтому я весь день не нахожу себе места. Волнуюсь ужасно. Что если я забыла даже азы? Что если ничего не получится? Вдруг тренер скажет, что не хочет со мной заниматься, потому что Романова за полгода моего простоя стала профи и переплюнула меня по всем показателям. Ух, даже мороз по коже. Это же мой кошмарный сон. В целом, тренер у меня хороший, хотя и строгий. Я пришла к нему в средней школе. До отбора подготовки как таковой у меня не было. Натаскивал лишь Ярослав и Влад. И то, когда у них не было своих серьезных пацанских дел. Помню, как дрожали коленки, когда я вышла на корт вместе с группой ребят. Всего было до 10 этапов отбора. В первом нас ставили в ряд спиной к тренеру. Когда окрикивали по имени, нужно было резко развернуться и поймать мяч. Таким образом проверялась реакция. Во втором этапе мы с ребятами бросали мячи друг другу. Нужно было ловить левой и правой руками. Выполнять броски сбоку, сверху и за спины. Тренер обращал внимание на дальность и хлесткость движений, Также были этапы перебрасывания мяча через сетку, имитация ударов ракеткой и много-много других. В завершении проверялась физическая подготовка по бегу, прыжкам, удержанию равновесия и гибкости, но и общение с ребенком и родителями, естественно. Мать сразу же уточнила у тренера, стоит ли мне ходить на занятия. Илья Степанович, мой тогда еще будущий тренер, Подтянутый и высокий мужчина слегка за сорок невозмутимо ответил, что определенно видит во мне потенциал. Мать от недовольства поджала губы и даже анкету не заполнила. Сказала, что ей нужно хорошенько подумать. Ведь занятие теннисом – дорогое удовольствие, тем более для нашей среднестатистической семьи. Я тогда сильно расплакалась, руки опустились, По моей просьбе Влад долго уговаривал мать согласиться на занятия. Клялся, что будет лично меня отводить и подрабатывать, чтобы хватило денег. Затем был звонок отцу. Его поставили в известность, что я хочу заниматься теннисом. К моему удивлению, он был не против платить сумму алиментов чуть выше, чем было оговорено в суде. Связав волосы в тугой хвост, Я внимательно смотрю на себя в зеркало. Мне даже поесть не удалось. Так сильно переживала. И за всеми этими нервами я почти не думала про Ярослава. Вернее, думала, конечно, но не в тех пропорциях, что раньше. Вчера он поздно вернулся, когда я уже спала. Изнуряющая летняя жара выбила из меня все силы. Поэтому, читая книгу, я уснула в девятом часу. Очнулась только в три часа ночи. Разозлилась на Жарова, потому что на мгновение подумала, что он вовсе не приехал. Вышла из спальни, заглянула к нему в комнату. Яр мирно спал, широко раскинув руки. Я залюбовалась, глядя на него, чувствуя перемешку, на глазах слезы. «Как я буду без него? Смогу ли? И буду ли вообще?» Утром мы снова не пересеклись. У Жарова много работы, он даже дома теперь часто сидит за ноутбуком, чего не делал раньше. Но на душе все равно скребли кошки, и мои догадки о том, что я надоела Яру, становились не такими уж необоснованными. Он ведь даже не знает, что у меня сегодня первая и важная тренировка. Понятия не имеет, как сильно я переживаю». Неужели он смирился с тем, что я от него съезжаю? Разбитый цветок был лишь поводом от меня избавиться? В груди созревало чувство неумолимого приближения конца. Пока еду в такси, я открываю сайт с арендой квартир, перебираю несколько вариантов, все еще не осознавая, что это возможно все. Точка. Или начало чего-то нового, но уже без яра. В груди огнем горит, а сердце будто с корнем вырывают. Глупая, глупая Соня, неужели ты думала, что сможешь удержать Ярослава? Теннисный клуб находится неподалеку от набережной. На стойке ресепшн стоит незнакомый администратор и услужливо спрашивает, кому я записана. Услышав фамилию владельца, удивленно вскидывает брови, но старается не подавать виду. К Илье Степановичу всегда огромная очередь на тренерство. Он лучший в нашем городе. Это факт. Как назло, в раздевалке я встречаю Романову, вспотевшую, с раскрасневшимся лицом. Она старательно делает вид, что не узнает меня. Смотрит снисходительно и даже насмешливо. Лида как раз окончила тренировку с Ильей Степановичем. Возможно, получила порцию похвалы потому что буквально сияет. Я отслеживала ее игру во Франции. Она проиграла. Чему я, к собственному стыду, очень и очень рада. Глядя на девушку, во мне пробуждается мощный дух соперничества. Хочется доказать, что я смогу. Вот-вот, только немного раскачаюсь. «О, какие люди!» Илья Степанович похлопывает меня по спине и принимает небольшой презент в виде торта, который я старательно выбирала в лучшей кондитерской города. «Это взятка?» «Защита на Валенцова». «Я соскучилась». «Я тоже», – сухо отвечает тренер, а затем оттаивает. «После занятий почаю ему меня в кабинете». «Договорились». «А сейчас готова?» «Будет пробная версия». Посмотрим, что изменилось за эти полгода. Кивнув, я приступаю к разминке. Все стандартно. Шея, руки, ноги. Затем переключаюсь на кардионагрузки в виде бега. Устаю бесспорно. Под градом катится по лицу. А мышцы из-за непривычки становятся деревянными и начинают болеть. Немного передохнув и попив водички, я занимаюсь силовыми нагрузками. Руки буквально чешутся, чтобы взять ракетку, но всему свое время. До травмы тренировки проходили в таком же ритме. Очередь до игры доходила не сразу. После силовых Илья Степанович приглашает меня взять ракетку. Я чувствую себя ребенком, которому, наконец, вручают долгожданную игрушку. «Смелее, девочка!» – подбадривает меня тренер – «Вот так, да». «Я полна решимости и настроена на победу. Отбиваю удар за ударом». «Соня!» – грозно рычит Илья Степанович. «Во время удара смотри на ракетку, а не на корт». «Простите». «И не суетись. Больше хладнокровия. Ты сейчас сосредоточена на том, что значительно отстала по тренировкам. Забудь. Выброси это из головы». После занятий я, конечно же, разнесу тебя в пух и прах и расскажу, в чем твои минусы. Но сейчас, думаю об игре и только. Хорошо, постараюсь. Я не слежу за временем, но кажется, что мы занимаемся дольше обычного. Моя спортивная одежда настолько мокрая, что можно смело выжимать. Ноги плохо работают, признаюсь Илье Степановичу. Устала. «Это нормально. Единственное спасение в твоей ситуации – сильные удары, которые собьют точно сопернику и снизят угол разводки. Да, вот так. Десять из десяти. Последний удар. Приготовься». Кивнув, занимаю выжидающую позицию. К тренеру подбегает администратор и что-то уточняет, поэтому я расслабляюсь и терпеливо жду». В какой-то момент появляется странное чувство, будто за мной наблюдают со стороны. Это нормально. Каждый желающий может прийти в теннисный клуб и посмотреть на игру и тренировки, чтобы для себя определиться. Но в этот раз другое чувство. Кожа пылает, дыхание становится глубже. Я непроизвольно перевожу взгляд на трибуну и ощущаю, как плавно парализует конечности, потому что на самом верхнем ряду сидит Ярослав, уперев локти в колени и пристально за мной наблюдая. В деловом костюме и белой рубашке. Красивый настолько, что взгляд отвести невозможно. Рядом с ним на соседнем сиденье небрежно лежит букет цветов в бумажной обертке. Время замирает. Кажется, что кроме нас здесь больше никого и нет. Сердечный ритм сбивается, в висках отчетливо пульсирует. Он пришел. Ко мне пришел. С цветами. Понятия не имею, как он узнал, что я здесь. Но это сейчас и не важно. Илья Степанович резко отрезвляет, бросив мяч и сбив мою кепку на лету. «Эй!» Поворачиваю голову в сторону тренера испытывая адский стыд за свой промах перед Яром. «Можно было и помягче поставить меня на место». «За последнюю минуту тренировки снижаю балл с десяти до пяти», произносит Илья Степанович. «Пять из десяти, Валенцова! Свободно!» «А чай?» Тренер поднимает взгляд на трибуну и хмурит брови. «Иди уже, мне больше достанется!»